Глава шестая. 6. 6 ноября 1902 года. Послышался свист вожатого, и поезд покорно двинулся в путь. Вот проехали Китинг, еле-еле шевелясь. Вот Брэнсон, вот Пиквик, Оул и Веверли. Миновали на высокой скорости Бичем, Оубридж, Картер, Пиэрс. Пронеслись мимо стали завода в Хамфри, Лоллингдона, въехали в Хоуэт. Затем промчались мимо Эно на скорости почти 20 миль в час. Потом пирс, спирс спирс и внезапно перрон. И его ограждения замелькали и растворились в зелени сел. Энтони... Сидел в уголке и беззаботно дремал, запрокинув голову. Шум в мозгу, наконец, прекратился. Он выкарабкался из того черного колодца, в который они столкнули его, и вновь чувствовал себя свободным. Колеса радостно пели у него в ушах. «Спаси состав! Сорви стоп-кран! А без причин пять фунтов штраф!» Но как невыносимо... Отвратителен был поминальный обед у бабушки. — Работай, — говорил Джеймс Бивис, — в наше время остается только это. Брат кивнул. — Только это, — согласился он. Затем, секунду помедлив, с ощущением до предела громкоговорящей совести, добавил на своем странном жаргоне — бывшим, по его мнению, разговорным языком. Жизнь сбила в нокаут. Понятие, которое Джон Бивис имел о простонародном английском, было почти целиком сформировано на основе книг. Боксом он не интересовался. К счастью, продолжал он, работы сейчас хоть отбавляй. Он думал о своих лекциях. о вкладе в составление оксфордского словаря, о горах прочитанных книг, типографских гранках, огромной составленной им картотеке, о письмах от коллег-филологов и об изнурительной статье о французском сленге периода якобинской диктатуры. «Нет, мне не хочется сочковать», говорил он, вставляя разговорное словечко, Выделяя его характерной интонацией, Джеймс не должен думать, что можно забыть горе, уйдя целиком в работу. Он подыскивал нужную фразу. «Это божественная музыка, с которой ты сливаешься». Джеймс продолжал слегка кивать головой, как будто заранее знал все, что способен сказать его брат. Его лицо исказилось от непроизвольных мышечных подергиваний. Он был весь с недаем нетерпением, словно огнем, прожигавшим его до костей. — Абсолютно верно, — говорил он. — Абсолютно правильно, — он еще раз кивнул. Повисла долгая пауза. — Завтра, — думал Энтони, — будет алгебра у старого Джимбага. ожидания не из приятных. Он не был силен в математике. Даже в лучшие дни, когда мистер Джеймсон шутил, он все равно оставался для Энтони грозным учителем. «Если Джимбаг опять насадит меня на крючок, как в прошлый раз». Вспоминая эту сцену, Энтони нахмурился. Кровь бросилась ему в лицо. В тот день Джимбаг саркастически издевался над ним и держал его за волосы. Энтони разревелся, да и кто на его месте не заревел бы? На уравнение, которое он пытался решить, капнула слеза, оставив на бумаге огромную круглую кляксу. Сволочь Стейтс потом дразнил его за это. К счастью, Фокс пришел ему на помощь. Над Фоксом смеялись, потому что он заикался, но по натуре он был человеком на редкость порядочным. «Ватерло!» — Энтони с отцом сели в двухколесный экипаж. Дядя Джеймс предпочел пройти с пешком. «Я дохожу до клуба за одиннадцать минут», — объявил он. Его рука потянулась к карману жилета, он вытащил часы, Затем повернулся и, не говоря ни слова, зашагал широким шагом к вершине холма. «Юстон!» — крикнул Джеймс Бивис к Осторожно ступая по гладкому скату, лошадь двигалась вперед. Экипаж покачивался, словно корабль. Едва слышно, Энтони мурлыкал какую-то песенку. «Поездка в экипаже». Всегда приводила его в состояние неописуемого восторга. Перед самым склоном кучер хлестнул лошадь, и та перешла на рысь. Проносясь мимо, они улавливали запахи пива, жареной рыбы. Затем проехали «Гудбай, Долли Грей» на углу и на полном ходу поскакали по «Ватерлороуд». За окнами экипажа ревела и скрежетала уличное движение. Если бы не отец, энто не запел бы вслух. Над крышами домов висело яркое, подернутое дымным маревом послеполуденное небо, и внезапно взору его предстала ослепительная река с черными баржами и буксиром, а над горизонтом вдруг поднялся в небо, словно гигантский воздушный шар, громадный купол собора святого Павла. А вот... стрелковая башня. На мосту какой-то прохожий бросал хлеб чайкам. Бледные, почти невидимые, они со свистом рассекали воздух, кружились, размахивая серыми крыльями и, замедляя лед, внезапно взмывали к свету, струящемуся сверху, как белоснежные сполохи на чернеющем небе, Затем снова спешили во тьму, словно испугавшись яркого солнца. Увидев их, Энтони перестал мурлыкать. — Конькобежец, прорезающий корку льда, устремится к тебе точно так же, скользя на острых полозьях, и вдруг, словно лишенный покоя, он как будто постиг таинственную значимость этих легковесных птиц. — Мальчик мой, — начал мистер Бивис, — нарушив долгое молчание. Он сжал плечо Энтони. «Мальчик дорогой!» С замерзшим сердцем Энтони ждал, что он скажет дальше. «Теперь мы должны держаться друг друга», — сказал мистер Бивис. Мальчик невнятно выразил свое согласие. «Не расставаться, потому что мы оба...» Он запнулся. «Оба любили ее». И вновь повисла тишина. «Если бы он только остановился на этом!» Внутренне взмолился Энтони, но отец продолжал. «Мы навсегда останемся ей верны», — проговорил он. «Никогда не предадим ее! Правда?» Энтони кивнул. «Никогда!» — с жаром повторил Джон Бивис. «Никогда!» И он продекламировал строчки, вертевшиеся у него в голове все эти дни, — Когда болезнь или тоска Случит меня с тем телом, Что в могиле спит, Ты поселись в моей душе пустой, Давным-давно покинутой тобой, Останься там. Затем громко, почти вызывающе, Продолжил. Она никогда не будет мертва для нас. Она будет вечно жить у нас в сердцах. Ведь так... Пауза. Она приказала нам долго жить, — не унимался отец, — и мы будем жить вместо нее, жить честно, благородно, так как она хотела, чтобы мы жили. Он чуть было не перешел на жаргон, такого рода жаргон, который понятен школьникам. — Будем жить, ну, как два пацана, — неестественно растягивая слова, произнес он. «А пацаны!» — продолжал он сбивчиво, словно импровизируя. «Пацаны! Они всегда пацаны! Настоящие однокашники! Мы с тобой будем закадычными, правда, Энтони?» Энтони снова кивнул. Он испытывал смешанное чувство стыда и недоумения. Слово «однокашники» было взято из школьной летописи. Читать это без смеха было невозможно, Обычно чтение сопровождалось злобным улюлюканьем «Однокашники!» И это он и его отец. Он почувствовал, как краснеет. Высунув голову из бокового окна, чтобы скрыть волнение, он увидел, как одна из серых птиц слетела с неба и приближалась к мосту все ближе и ближе. Затем она изменила курс, взяв влево, сверкнула, преобразилась и тотчас же исчезла. В школе все было ужасающе, как нужно. Казалось уж слишком натянуто. Одноклассники вежливо соблюдали его неприкосновенность, не оскорбляя его бурным проявлением собственного хорошего настроения и продемонстрировав ему несколько раз свою фальшивую и неестественную дружбу, Оставили его в покое. Это, как Энтони скоро обнаружил, было равносильно полному бойкоту. Отношение к нему в классе было хуже, чем к вору и доносчику. Никогда с самых первых дней пребывания в школе он не чувствовал себя таким покинутым, как в этот вечер. — Жаль, что ты сегодня не был на футбольном матче, — сказал Томпсон, когда все сели ужинать. Он говорил, будто с приехавшим навестить его родным дядей. «Хорошо сыграли?» — спросил Энтони с той же наигранной вежливостью. «О, великолепно! Правда, мы проиграли два-три». Разговор почти выдохся. Чувствуя неудобство, Томпсон судорожно думал, что сказать теперь. Прочитать ему «Лимерик» о леди из илинга сочиненный Баттервортом? «Нет». «Сегодня он не станет говорить этого вслух, когда мать Бивиса...» «Тогда что?» Громкий смех на конце стола снял напряжение. «Теперь у него была уважительная причина, чтобы отвернуться. Что там такое?» — закричал он с деланным интересом, и скоро они уже болтали и смеялись вместе. Словно надевший шапку-невидимку Энтони смотрел и слушал. «Агнесса!» Кто-то позвал служанку. «Агнеса!» «Агнеса — прекрасная принцесса», — сказал Марк Стейтс, приглушенным голосом, чтобы она не слышала. Любое оскорбление слуг считалось в Балстроуде тягчайшим преступлением. Именно потому фраза была встречена с огромным энтузиазмом, даже несмотря на «сотто воче». Примечание. «Приглушенный голос». итальянский конец примечания так называемая прекрасная принцесса вызвала взрыв хохота хоть сам стейс остался невозмутимым отсутствие реакции на смех причиной которого был он сам придало ему несравненное ощущение превосходства и силы кроме того в традициях его семьи было не улыбаться Не было случая, когда бы Стейтс разделил овацию, вызванную своей шуткой, эпиграммой или остроумным ответом. Оглядев стол, Марк Стейтс увидел, что Вениамин Бивис, этот несчастный с лицом ребенка, не смеялся, как остальные, и на мгновение почувствовал страстное негодование к тому, кто осмелился не выказать удовольствие от его шутки. Оскорбление усилилось еще более от того, что Вениамин не представлял собой ничего особенного, не умел играть в футбол, еле-еле держал в руках крикетную биту. Единственное, в чем он был хорош, так это в работе. Работа! И этот оборвыш посмел сидеть с постным лицом, когда он... Но внезапно он вспомнил, что у бедняги умерла мать и, немного оттаев сердцем, наградил его, находившегося на почтительном расстоянии, улыбкой с тенью признания и сочувствия. Энтони улыбнулся в ответ и сразу же отвел взгляд, покраснев от едва заметного смущения, будто его поймали на чем-то недозволенном. Сознание собственного великодушия по отношению к растерявшемуся Вениамину восстановило Стейтса в хорошем расположении духа. «Агнесса!» — крикнул он. «Агнесса!» Огромная, вечно сердитая служанка наконец появилась. «Еще Джема, пожалуйте!» «Джема, еще!» — пропищал Томпсон. Все снова засмеялись. Не потому, что шутка оказалась удачной, а просто из-за того, что хотелось посмеяться. их «И да «Еще Хлефа!» «Агнесса, пожалуйте, еще Хлефа!» «Да уж, тебе Хлефа!» С негодованием выговорила служанка, подымая со стола пустое блюдо из-под бутербродов. «Почему ты не можешь сказать «нормально»?» Взрыв смеха прозвучал с удвоенной громкостью. «Нет, они никак не могли сказать «нормально». «Совершенно не могли!» ибо в соответствии с традицией, которая существовала в Балстроуде, хлеб именовался «Хлефом» в знак спайки всех учеников, и это давало им превосходство над всем окружающим, непосвященным миром. «Еще! Еще Пепина Хлефа!» — орал хлефа вина Пепин! хлефа вина Пепин!» Смех дошел до стадии истерики. Все вспомнили случай... произошедший в прошлом семестре, когда они проходили «Пепина ле Блефа» по истории Европы. Примечание. «Блеф Пепин ле» — французский политический деятель. Конец примечания. «Пепин ле Хлеф! Пепин ле Хлеф!» Первым взорвался Баттерворд. Затем Пембрук Джонс, вслед за ним Томпсон — И, наконец, все второе отделение, возглавляемое Стейтсом, старик Джимбак попался на самую страшную наживку, что, однако, выглядело еще смешнее. «Шайка маленьких идиотов!» — отрезала Агнесса, и, увидев, что они все еще смеются, ушла на кухню и принесла оттуда еще один поднос хлеба. «Просто дети!» — повторила она с явным намерением оскорбить их. Это, тем не менее, нисколько не покоробило Араву, вызвав нулевую реакцию. Дети не обращали на нее внимания, закатываясь, как помешанные от беспричинного смеха. Энтони посмеялся бы вместе с ними, но губы его были способны всего лишь на робкую улыбку, отчужденно вежливую какой улыбается не владеющий языком иностранец который не сумел уловить смысл шутки но хочет выразить свое одобрение тем кто желает повеселиться минуту спустя почувствовав голод он внезапно обнаружил что его тарелка пуста просить еще хлеба хотя бы ломтик святому изгнаннику было бы бесчестным и наглым Бесчестным, потому что человеку, которого смерть матери сделала почти мучеником, определенно не подобало издеваться и говорить на жаргоне, а наглым, потому что чужак не имел права пользоваться языком, которым говорила элита. Он колебался в нерешительности и, наконец, вымолвил. «Передайте мне, пожалуйста, хлеба». Слова прозвучали крайне глупо и неестественно, и Энтони охватил огонь, прожегший его до корней волос. Вплотную, прильнув к соседу с другой стороны, Томпсон восторженно шептал ему на ухо лимерик По всему потолку! — закончил он, и все заверещали от хохота. Слава богу, Томпсон не расслышал. Энтони испытал глубокое облегчение. Несмотря на чувство голода, Он не стал просить во второй раз. У главного стола началась толкотня. Старый джимбак поднялся на ноги. Невыносимый, оглушающий грохот стульев, двигаемых по деревянной поверхности, напомнил помещение, затем растворился в гробовой тишине. «За всё, что мы получили...» Речь оборвалась... И ученики затопали к двери.